Тот, за кем они охотились, лежал на свежих простынях, в замке, в глуши департамента Коррес. Он помылся, отдохнул и набил живот домашним паштетом и тушеными кроликами, запив их терпким красным вином, черным кофе и бренди. Попершись взглядом в позолоченные завитушки на потолке, он мысленно расписывал дни, оставшиеся до его парижской операции. Через неделю, — думал он, — ему придется сняться с места, и отъезд может обернуться сложной штукой. Но он с этим справится. Он придумает, почему ему нужно уехать. Прошло три дня, а Лебель все еще не вышел на свежий след. Каждый вечер на совещании все громче раздавалось мнение, что шакал удрал из Франции, поджав хвост. На совещании 19 числа один только Лебель продолжал настаивать, что убийца все еще где-то во Франции. Затаился и выжидает подходящий момент. «Чего выжидает?» — вопил Сен-Клер на очередном заседании. «Единственное, чего он может ожидать, если он еще здесь, так это удобного случая пуститься на утек границы. Как только он выскочит из укрытия, мы его сцапаем». Против него брошены все силы, ему некуда деться, негде спрятаться, если, конечно, ваше предположение, что у него начисто отсутствуют контакты с уаз и их сторонниками, верно. За столом послышался одобрительный шепот. Большинство участников начинало укрепляться во мнении, что первоначальное заявление Бувье, будто розыск убийцы, задача для детектива, было неверным. Лебелю прямо покачал головой. За восемь дней, прошедших с момента, когда на него свалилось это дело, он поневоле научился отдавать должное молчаливому человеку с винтовкой. Человеку, чье поведение нельзя было предугадать, и у кого все, вплоть до непредвиденных обстоятельств, было рассчитано до мельчайших подробностей. Признаваться в своих чувствах перед лицом политиканов, собравшихся за столом, значило поставить крест на собственной карьере. Небольшим утешением служила лишь массивная фигура Бувье, который сидел рядом, втянув голову в плечи и безучастно рассматривал крышку стола. — Чего выжидает? — Этого я не знаю, — ответил Лебель. — Но чего-то он выжидает. Может быть, назначенного дня? — Я думаю, господа, что шакал еще о себе напомнит. «Почему я так думаю, объяснить не могу». Министр с сомнением поглядел на него. «По вашему мнению, комиссар, следует продолжать расследование?» спросил он. «Вы полагаете, что реальная опасность по-прежнему существует?» «На второй вопрос, ваше превосходительство, я затрудняюсь ответить. Что касается первого, то я считаю, мы должны искать до тех пор, пока не добьемся полной ясности». Что ж, пусть так. Господа, я желаю, чтобы комиссар продолжил расследование, и чтобы мы, как и раньше, собирались по вечерам для заслушивания его сообщений. Утром 20 августа лесничий Маркан Шкале занимался отстрелом вредителей в хозяйских угодьях между Эгльтоном и Юселем, департамент Коррес, и подстрелил лесного голубя в самой чаще тот иступленно бился на водительском сиденье открытого спортивного автомобиля, кем-то, судя по всему, здесь брошенным. Около полудня деревенский жандарм повертел ручку у своего домашнего телефона и передал в комиссариат Юсселе донесение о том, что в ближнем лесу обнаружен брошенный автомобиль. — Белый? — спросили его. Он заглянул в записную книжечку — нет, синий. — Итальянский? Нет, с французским номером, неизвестной марки. В начале пятого автомобиль отбуксировали во двор Юссельского комиссариата. А без нескольких минут пять полицейский механик, осматривавший машину на предмет опознания, заметил, что она чудовищно плохо покрашена. Он вытащил отвертку и поцарапал по крылу. Под синей краской обозначилась белая полоса. Наконец, запутавшись, он тщательно проверил номерные щитки и увидел, что они вроде бы перевернуты. Через пару минут передний щиток валялся на земле кверху белым номером МИ-61741, а полицейский бежал через двор к зданию комиссариата. До Клода Лебеля новость дошла около 6 вечера. Сообщил ее комиссар Вилантен из районного комиссариата ПЖ в Кулермон-Ферране, главном городе Уверни. Когда Волантен начал докладывать, Лебеля подбросила в кресле. «Так вот, слушай, это очень важно. Не могу объяснить, почему, могу только сказать, что очень. Сейчас же собери людей и отправляйся в Юссель. Бери самых лучших и сколько сможешь. А расследование начинайте с того места, где нашли автомобиль. Пометь его на карте. Оно будет центром. От него по радиусу поведете широкий поиск. Распрашивайте в каждом доме, каждого крестьянина, всех, кто регулярно ездит по этой дороге. В каждой деревенской лавочке и кафе, во всех гостиницах, в лесных сторожках. Вы ищете высокого блондина. Он англичанин, но хорошо говорит по-французски. При себе имел три чемодана и саквояж имеет при себе крупную сумму денег наличными и хорошо одет, но может выглядеть так, будто ночевал под кустом. Твои люди должны опрашивать, где он был, куда направлялся, что пытался купить. Да еще одно, нельзя подпускать к этому делу газетчиков, чего бы это ни стоило. На закате полицейские силы Клермон Феррана с подкреплениями из Юсселя расположились на площади малюсенькой деревушки ближайший к тому месту, где нашли автомобиль. Из радиофургона Валантен отдавал распоряжение полицейским автоотрядам, стянутым к другим окрестным деревням. Он решил начать с круга радиусом в 5 миль от места, где нашли автомобиль, и проработать всю ночь. С наступлением темноты жителей скорее можно было застать дома. Хотя с другой стороны в этом краю извилистых равнин и холмистых скатов. В темноте у его людей было больше шансов сбиться с пути или проглядеть какую-нибудь неприметную сторожку, где может скрываться беглец. Было еще одно, что Валентен не мог объяснить Парижу по телефону и что он весьма опасался и ему придется объяснить Лебелю лично. Он не знал, что кое-кто из его людей столкнулся с этим еще до полуночи. Несколько полицейских опрашивали крестьянина из домика, находившегося в двух милях от места, где нашли автомобиль. Он стоял на пороге в ночной рубахе, демонстративно не пригласив полицию в дом. Керосиновая лампа у него в руке бросала на полицейских мигающие блики. — Ну уже Гастон, ты частенько ездишь этой дорогой на рынок. Так ты ехал по ней до Агельтона в пятницу утром? Крестьянин кивнул окинул их взглядом из-под прищуренных веков. «Может, и ехал». «Так как же, ехал или не ехал?» «Не помню». «Ты не видел на дороге человека?» «Я своим делом занят». «Мы не об этом. Ты человека видел?» «Никого и ничего я не видел». «Высокого блондина, спортивного вида, и при нем три чемодана и саквояж». «Ничего я не видел» так продолжалось 20 минут. Наконец они ушли, причем один сыщик что-то педантично отметил в книжечке. Псы рычали и рвались с цепей, едва не хватали полицейских за ноги, заставляя их отскакивать в сторону и ступать в навозную кучу. Христианин провожал их взглядом, пока они не выбрались на шоссе и не укатили в своей машине. Когда он захлопнул дверь, пинком отшвырнув с дороги не в меру любопытную козу, и снова забрался в супружескую постель. «Это тот малый, которого ты подвез, разве нет?» спросила жена. «И чего он им сдался?» «Не знаю», — ответил Гастон. «Но только никто не скажет про Гастона Гружана, что он помог им заполучить еще одного бедолагу». Он отхаркался и спрыгнул в очаг на головешке. «Грязные шпики!» Он прикрутил фитиль и задул лампу перебросил ноги через край деревенской кровати и протолкнулся поглубже в постель к обильным формам супруги. «Удачи тебе, приятель! Глеб ты ни был!» Лебель положил бумаги и обратился к совещанию. «Господа, как только совещание закончится, я вылетаю в Юссель, чтобы лично руководить поисками». Последовало короткое молчание. «Какие, по-вашему, выводы отсюда напрашиваются, комиссар?» «Два вывода, господин министр. Мы знаем, что цвет автомобиля он изменил с помощью краски, и следствие, я боюсь, обнаружить, что если в ночь с четверга на пятницу он проехал от ГАПа до Юселя, то уже в перекрашенном автомобиле. В этом случае расследование по этой линии ведется. Выходит, что краску он купил еще в ГАПе. Если это так, значит, его предупредили». Кто-то ему позвонил, или он позвонил кому-то, здесь или в Лондоне, и этот кто-то сообщил ему о раскрытии псевдонима Дуктан, из чего он мог заключить, что охота за ним и за его автомобилем начнется еще до полудня, поэтому он поспешил убраться. Ему показалось, что роскошный потолок зала совещаний вот-вот даст трещины, настолько гнетущим было молчание. — Вы серьезно предполагаете? спросил кто-то, как будто за тысячи километров, что отсюда происходит утечка информации. Этого я не говорил. Существуют телефонисты, операторы на ТЕКСе, средний и младший персонал, которым приходится передавать приказы. Кто-то из них может оказаться тайным агентом у вас. По крайней мере, одно проявляется все более отчетливо. Ему сообщили о разоблачении в принципе плана убийства президента Франции, он все равно решил продолжать. И ему сообщили о раскрытии фиктивной личности Александра Дуктана. В конечном счете, один единственный источник информации в УАЗ у него все-таки оказался. Подозреваю, что это Вальми, чей разговор с Римом был перехвачен. — А каков второй вывод, комиссар? — спросил министр. — Второй вывод таков. Когда он узнал о разоблачении Дуктана, он не сделал попытки уехать из Франции. Напротив, он ринулся прямо в сердце Франции. Другими словами, он все еще охотится за главой государства. Он просто-напросто бросил всем нам вызов. Министр встал и собрал бумаги. — Мы не станем вас задерживать, господин Крисар. Найдите его. И сегодня же. Покончите с ним, если понадобится. «Так я приказываю вам от имени президента». Часом позже вертолет Лебеля поднялся со взлетной площадки на базе Ситори и взял курс на юг. Наглые свинья! Да как он посмел намекать, что так или эдак мы, представители верховных французских властей, «Оказались не на высоте. Я, конечно, упомяну об этом в очередном докладе». Жаклин притянула голову любовника себе на грудь. «Расскажи мне все», — проворковала она.